Глава 3. Рыцари Круглого стола. За круглым столом большую частью не разговаривали, а признасилии, монологи, повествовательные отчёты о том, как эти пленники были взяты, а их друзья из ихребетники были убиты или лишены коней и оружия. В сущности, из всего, что они рассказывали, можно было вывести заключение, что все эти убийства и кровавые стычки вовсе не предпринимались с целью отмщения за обиду или сведения старинных счётов или отражения внезапного нападения. В общем, это были простые дуэли между совершенно незнакомыми людьми, которые никогда друг друга не видали и у которых не было никакого повода к вражде. Когда-то мне доводилось видеть мальчиков, незнакомых между собой, которые, встретившись, говорили одновременно: "Я могу тебя побороть!" и тут же вступали в драку. Но до сих пор я был уверен, что такого рода вещи могут происходить только между детьми. А здесь так, ни с того, ни с сего, налетали вдруг на друга громадные парни, вполне взрослые. И всё-таки было что-то привлекательное и милое в этих громадных простосердечных созданиях. Немного, кажется, понадобилось бы мозгов в детстве, чтобы поймать удочкой рыбу. Но вы скоро заметили бы, что в этом обществе не нужно и таких мозгов, что они только повредили бы. нарушили бы симметрию, может быть, сделали бы невозможным само существование такого общества. Красивое, мужественное выражение было почти в каждом лице, а на некоторых, кроме того, лежал отпечаток величия и краткости, перед которыми смирялось желание критики и осуждения. Особенно много благородства и великодушия отражалось в чертах и манерах того, кого называли Галахадом. а также и во всей мужественной фигуре самого короля. Такого же благородного величия была полна гигантская фигура высокородного сэра Ланселота Озерного. Произошедшее после обеда обратило всеобщее внимание на вышеназванного сэра Ланселота. По знаку кого-то вроде бы церемонии мистера шесть или восемь пленников поднялись и вышли вперед, преклонив колено, И подняв руки по направлению к галерее, где сидели дамы, они просили великой милости слова королеве. Одна из дам в цветнике, занимающая по всей видместины более высокое положение, изящно кивнула головой в знак согласия. Тогда представитель от пленных предал себя и своих товарищей в её руки для полного прощения, возможности выкупа, заключения в темницу или смерти по её выбору. Делается это, как он заявил, по приказу сэра Кейси Нешаля, пленниками которого они состоят и который победил их в битве благодаря своей исключительной силе, храбрости и твёрдости. Выражение изумления и недоумения показалось на лицах всех сидящих за столом людей. Милостивая улыбка королевы сменилась выражением разочарования, когда она услыхала имя сэра Кей. А Паш шепнул мне на ухо с выражением язвительнейшей насмешки. — Сэр Кей, действительно. — О, назови меня бараном, дорогой мой. Назови как угодно. Но, может быть, только еще через две тысячи лет родится человек, способный так великолепно лгать. Все взоры были прикованы с выражением строгого вопроса к сэру Кею. Но он был на высоте и, как искусный игрок, сделал ловкий первый ход. Он сказал, что будет только перечислять факты, не комментируя их. А затем, сказал он, если вы найдёте, что следует прославлять и воздавать почёсти, вы воздадите их тому, чья рука всегда считалась наиболее могущественной, и чей щит и меч не были побеждены ни в одной христианской битве, тому, кто сидит здесь, среди нас. При этом он указал на Сэр Ланселота. Он перехитрил всех. Удар был верный и блестящий. Теперь он начал рассказывать о том, как Серлан Селот во время поисков приключений в небольшой промежуток времени убил 7 великанов и освободил 142 пленных женщины. Затем отправился дальше, всё продолжая сражаться за приключениями, и нашёл его Сера Кея в отчаянной и безнадёжной битве против девяти иноплеменных рыцарей, напал на них в одиночку и победил всех девятерых. Потом в ту же ночь Серлан Селот спокойно надел вооружие Сера Кея, взял его коня и снова отправился на поиски подвигов. Скорее на пять победил 16 рыцарей в одной битве и 34 в другой. И всех их, как и прежних девятерых, он отправил к Троице на дню, ко двору короля Артура, и предал их в руки королевы Гуневеры, как пленников Сера Кейса и Нашаля, добычу его рыцарской храбрости. И вот здесь шестеро из этих пленников, а остальные предстанут, когда поправятся от тяжёлых ран. Трогательно было видеть Как горело ярким румянцем лицо Карелевы, как счастливо и возбуждённо она улыбалась, и какой многозначительный взгляд бросила она на Сэр Ланселота, взгляд, который, наверное, стоил бы ему жизни в Арканзасе. Все восхваляли доблести и великодушие Сэр Ланселота, а я не мог достаточно надивиться на человека, который способен один победить и взять в плен такой батальон опытных борцов. Я выразил своё изумление Кларэнсу, а он только рассмеялся, так что затряслись перья на его шапочке. Если бы у сэра Гея было время, он напомнил бы и другой мех кислым вином, тогда всё это ещё и удвоилось бы. Я с грустью смотрел на мальчика и вдруг начал замечать, что облачко глубочайшего отчаяния затемняет его взор. Я посмотрел по направлению его взгляда, и увидел очень старого седобородого человека, одетого в развевающуюся чёрную одежду, который поднялся из-за стола, пошатываясь и кивая старой, слабой головой, он обводил всех присутствующих мутными глазами. То же страдальческое выражение, которое я заметил на лице Пажа, появилось на всех лицах вокруг. Выражение безгласного существа. обязанного терпеть и даже не стонать. Боже мой, проговорил мальчик. Опять он начнёт ту же самую историю, которую рассказывал уже тысячу раз одними и теми же словами, и которую будет рассказывать до тех пор, пока не умрёт. Каждый раз, как его бочонок наполнится и его мельница будет в состоянии работать. Неужели же Бог допустит, чтобы я не видал завтрашнего дня? А кто это такой? Мерлин, могущественный лгун и волшебник, прах его побери с его проклятым рассказом. Но они все боятся его, потому что в его руках громы и молнии, и все дьяволы ада повинуются его призыву. Давно бы им надо было прогрызть его внутренности и уничтожить вместе с его рассказом. Он рассказывает всегда в третьем лице, чтобы заставить всех поверить в его скромность и нежелание прославлять себя. Пусть он будет проклят. И пусть разраздятся над ним все несчастья. Добрый друг, разбуди меня, пожалуйста, к вечернему звону. Мальчик прислонился к моему плечу и приготовился ко сну. Старик начал свой рассказ. Мальчик на самом деле заснул. Заснули также собаки, весь двор, слуги и ряды воинов. Монотонный голос гудел, а мягкий переливчатый храп поднимался со всех сторон и поддерживал его подобно мирному аккомпанементу духовых инструментов. Головы некоторых наклонились к сложенным рукам, у других откинулись назад с открытым ртом, бессознательно поддерживающим концерт. Мухи жужжали и кусали без помехи. Крысы повылезли из сотни отверстий и забегали повсюду, чувствуя себя как дома. Одна из них, шеф наподобие белки, на голову короля Держалось в передних лапах кусок сыра и закусывало, бросая огрызки на лицо короля с наивной и бесстыдной наглостью. Во всём этом было что-то успокаивающее и навевающее отдых на утомлённые глаза и усталый ум. Вот что рассказывал старик. Так отправились король и Мерлин И ехали, пока не нашли отшельника Который был добрый человек и прекрасный лекарь Он осмотрел раны короля И дал ему целебной мази Так король пробыл там три дня Пока не зажили его раны И пока не смог он ехать верхом Тогда они отправились дальше И когда они ехали, Артур сказал «У меня нет меча!» «Ничего!» — сказал Мерлин Скоро мы найдём меч, который будет твоим. И ехали они дальше, покуда не приехали к озеру, которое было очень широкое и в котором была прекрасная вода. Посреди озера Артур видал руку, одетую в белую парчу, и в этой руке был прекрасный меч. Вот, сказал Мерлин. Там меч, о котором я говорил. И в то же время они увидали девицу, которая вышла из озера. Что это за девица? спросил Артур. А это царица озера, ответил Мерлин. Посреди этого озера есть скала, и там так хорошо, как нигде на земле. Девушка подойдёт к тебе, и ты любезно попросишь её, чтобы она дала тебе меч. Действительно, девушка подошла к Артуру и приветствовала его. он ответил ей тем же. Девушка спросила Артур: "Что за меч держит там рука над водою? Я хотел бы взять его себе, так как у меня нет меча". "Сэр Артур, король", сказала девушка. "Этот меч принадлежит мне, и если ты дашь мне за него то, что я попрошу, я подарю его тебе". "Клянусь верой", сказал Артур. Я дам тебе всё, что ты попросишь, хорошо, сказала девушка. Видишь, стоит лодка, сядь в неё и греби сам до меча, и возьми его и ножницу с собой, а я попрошу себе дар, когда придёт моё время. Тогда сэр Артур и Мерлин спешились, привязали лошадей к деревьям, сели в лодку и подъехали к мечу, который держала рука Сэр Артур взял меч за рукоятку и вытянул из руки, которая тотчас же скрылась под водой. И тогда они опять вышли на берег и поехали дальше. Вскоре сэр Артур увидел богатый замок. Что там за прекрасный замок, спросил он. Это замок последнего рыцаря, сказал Мерлин, с которым ты сражался. Его зовут царь Пелленор, но его нет дома. У него большая ссора с одним из рыцарей благородным Эгламом. Они уже сражались, и наконец Глам бежал, иначе был бы убит. Пеллинор гнался за ним до Карлеона, и мы встретимся с ним в дороге. "Это хорошо", сказал Артур. "Теперь у меня есть меч, и я могу сразиться с ним и отомстить ему". "Сэр, ты не должен этого делать", сказал Мерлин, "потому что рыцарю утомлён битвой и преследованием". и ты не добудешь славы, победив его. Послушайся моего совета, отпустим его с миром. В скором времени он пригодится тебе, а после его смерти пригодятся и его сыновья. Скоро также придет время, когда ты с удовольствием отдашь за него твою сестру. Когда я увижу его, то поступлю по твоему совету, — сказал Артур. Потом сэр Артур стал рассматривать свой меч и очень любовался им. Что больше нравится тебе, спросил Мерлин, меч или ножны? Меч мне нравится больше, ответил Артур. Ты немудро рассуждаешь, сказал Мерлин. Эти ножны стоят 10 мечей, потому что пока у тебя есть ножны, ты никогда не потеряешь много крови, никогда не будешь тяжело ранен, поэтому имей их всегда при себе. Так ехали они к Корлеону и на пути встретили сэра Пеллинора, но Мерлин сделал так, что Пеллинор не видел Артура и молча проехал мимо. «Удивительно!» — сказал Артур, — что рыцарь ничего не сказал. «Сэр!» — сказал Мерлин. «Он не видел тебя, в противном случае он не проехал бы мимо». Так приехали они в Корлеон, где рыцари очень обрадовались им. А когда услыхали об их приключениях, удивлялись, что король подвергал свою особу таким опасностям. Но потом все говорили, что большая честь иметь такого короля, который рискует своей жизнью наравне с любым рыцарем.